Эти панические, подхалимские, взаимные обвинения начались теперь вновь. Умеренная линия по отношению к рядовым членам оппозиции превратилась в свою противоположность. Тысячи людей, еще недавно восстановленных в партии, исключались опять. В декабре 1934 года Центральный комитет разослал закрытое письмо по всем партийным организациям. Письмо было озаглавлено «Уроки с событий, связанных со злодейским убийством товарища Кирова». Содержание письма сводилось к призыву выявлять, исключать и арестовывать всех бывших членов оппозиции, еще оставшихся в партии. К концу месяца письмо было обсуждено во всех партийных организациях, и это обсуждение сопровождалось потоком огульных доносов. Однако на этой ранней стадии террора еще делались некоторые различия в отношении применяемых наказаний. Дружба с разоблаченным троцкистом обычно влекла за собой строгий выговор, а не исключение из партии. Лишь несколькими годами позже столь мягкое наказание стало рассматриваться не просто как исключительный либерализм, но как ясное указание на соучастие самих судей в контрреволюционной деятельности. На всем протяжении декабря 1934 года Печать нападала на троцкистов, обнаруженных в различных районах страны, клеймила партийные организации за гнилой либерализм и призывала к бдительности. Начались массовые высылки в Сибирь и Арктику. За несколько месяцев было схвачено 30-40 тысяч ленинградцев. Схвачены были все, кто мог иметь какое-либо Отдаленное отношение к участникам убийства. Известна история одной женщины, работавшей библиотекарем в клубе коммунистической молодежи в Ленинграде. Клуб этот был распущен в середине 20-х годов, но до распуска Николаев был в какой-то степени связан с этим клубом. И вот арестовали не только бывшую библиотекаршу, но также сестру, с которой она вместе жила, мужа этой сестры, секретаря ее партийной организации и всех тех, кто рекомендовал ее когда-либо на работу. Газета «Вечерний Ленинград» рассказала о случае, каких в то время происходили десятки, Речь шла о писателе Александре Лебеденко, арестованном в Ленинграде в январе 35 года и вскоре высланном. Через два с половиной года, то есть в середине 37 года, его приговорили без суда и следствия решением тройки НКВД к 20 годам изоляции. Лебеденко освободили лишь после 20 съезда партии. В 1956 году. Между тем Агранов продолжал работать над вскрытием Зиновьевских связей. Он проследил связи между Николаевым и теми, кто руководил ленинградским комсомолом в Зиновьевский период. Наиболее важным из них был Каталынов, в прошлом член ЦК комсомола. Он в свое время смело протестовал против сталинских мальчиков, захвативших власть в молодежных организациях. О них Каталынов говорил так. «У них такие настроения. Если ты не сталинец, будем на тебя давить, будем жать, будем тебя преследовать, чтобы ты не смел и рта открыть. Каталынов действительно был членом оппозиции, да еще имел массу завистников,